Документ 20 Ребентроп Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 18 августа 1939 года в 22 часа 48 минут. Получена в Москве 19 августа 1939 года в 5 часов 45 минут. Москва. Номер 185 от 18 августа. Срочно. Лично господину послу на вашу телеграмму за номером 182. Пожалуйста, немедленно условьтесь о новой беседе с господином Молотовым и сделайте все, что возможно, чтобы эта беседа состоялась без задержки. Я просил бы вас во время этой встречи говорить с Молотовым в следующем духе: К своему глубокому удовлетворению, Имперское правительство узнало из последнего советского заявления о благожелательном отношении советского правительства к идее перестройки германо-русских отношений. В нормальных условиях мы, естественно, тоже были бы готовы проводить дальнейшую перестройку германо-русских отношений через дипломатические каналы и довести ее до конца в обычном порядке. Но, по мнению Фюрера, Существующая необычная ситуация делает необходимым использование какого-нибудь другого метода, который приведет к быстрым результатам. Германо-польские отношения изо дня в день становятся все более острыми. Мы должны принять во внимание, что в любой день могут произойти столкновения, которые сделают неизбежным начало военных действий. В общем, учитывая поведение польского правительства, Эти события ни в каком смысле от нас не зависят. Фюрер считает, что необходимо, чтобы мы за стараниями выяснить германо-русские отношения не были застигнуты врасплох началом германо-польского конфликта. Поэтому он считает, что предварительное выяснение отношений необходимо только для принятия во внимание интересов России в случае подобного конфликта. И без этого, конечно же, будет трудно. Заявление сделано господином Молотовым в ответ на ваше первое сообщение от 15 августа. Мои дополнительные инструкции предвосхитили его заявление и ясно показали, что мы полностью согласны с идеей о заключении пакта о ненападении, о гарантиях при прибалтийским государствам и об оказании Германии давления на Японию. Таким образом, имеются все фактические элементы для немедленного начала прямых устных переговоров и для заключительного соглашения. В дополнение вы можете упомянуть, что первая стадия, упомянутая господином Молотовым, а именно окончание переговоров о новом германо-русском экономическом соглашении, была завершена сегодня, и поэтому теперь нам можно приступить ко второй стадии. Поэтому теперь мы просим о немедленном ответе на предложение, сделанное в дополнительной инструкции о моем немедленном выезде в Москву. Пожалуйста, добавьте в связи с этим, что я прибуду с полными полномочиями от фюрера для полного и окончательного урегулирования общего комплекса вопросов. Поскольку наибольшее беспокойство вызывал пакт о ненападении, нам кажется, что никаких приготовлений более уже просто не требуется. Мы наметили следующие три пункта, которые я просил бы вас зачитать господину Молотову, но не вручать ему. В телеграмме за номером 185 от 19 августа не публикуется. Посол Шуленбург указал на то, что проект пакта о ненападении содержит только две статьи. Примечание составителя. Статья первая. Германское государство и СССР обязуются ни при каких обстоятельствах не прибегать к войне, и воздерживаться от всякого насилия в отношении друг друга. Статья 2. Соглашение вступает в силу немедленно после подписания и будет действительно и нерасторжимо в течение 25-летнего срока. Пожалуйста, заявите в связи с этим, что в том, что касается этого предложения, я наделен полномочиями обговаривать детали в устных дискуссиях в Москве и, если представится возможность, исполнить пожелания русских. Я также вправе подписать специальный протокол, регулирующий интересы обеих сторон в тех или иных вопросах внешней политики, например, в согласовании сфер интересов на Балтике, проблемы прибалтийских государств и так далее. Подобное урегулирование, однако представляющееся нам необычно важным, Возможно лишь во время устной беседы. Пожалуйста, подчеркните в этой связи, что сегодняшняя внешняя политика Германии достигла своего исторического поворотного пункта. В этот раз, пожалуйста, ведите беседу, за исключением вышеуказанных статей, соглашения не в форме чтения этих инструкций, а настаивайте в духе предыдущих заявлений на быстром осуществлении моей поездки и, соответствующим образом, противтесь любым возможным советским возражениям. В этой связи вы должны иметь в виду тот главенствующий факт, что, вероятно, скорое начало открытого германо-польского столкновения, и что поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы мой визит в Москву состоялся немедленно рибен троп